Глава 9. Костёр разожгли перед палаткой, натянутой под огромной сосной. Когда они спали в палатке, всегда казалось, будто идёт дождь. Сверху всё время сыпались сосновые иглы. Напротив него, уставив глаза в огонь, сидел отец. Каждое лето они приезжали в эти лесистые места, расположенные на высоте в девять тысяч футов. Тут было много озер. Днем ловили рыбу, а ночью, когда они спали, в ушах отдавался неумолчный рев водопадов, соединявших озер. С тех пор, как ему исполнилось семь лет, они бывали здесь каждый год – Теперь ему было уже 15, а на завтра он ожидал прибытия Билла Харпера. Он сидел у костра, сквозь пламя смотрел на отца и всё не решался сказать ему об этом очень важном для него событии. Завтра, впервые за всей их поездке сюда, он пойдёт на рыбалку не с отцом, а с кем-то другим. Прежде ему такое и в голову не приходило. Отец всегда предпочитал его общество, общество взрослых мужчин, а ему было приятнее с отцом, чем с ребятами. И вдруг такое дело. Утром приедет Билл Харпер, и он хочет порыбалить именно с ним. Он знал, раньше или позже так случится, но он также знал, тут что-то кончается. То есть и кончается, и начинается. И он всё не мог додуматься, как же выложить это отцу. Поэтому в конце концов он довольно небрежно проговорил, что вот, мол, завтра приедет Билл Харпер, и я думаю, мы с ним пойдём вдвоём. Бил мало что смыслит в рыбные овли, и мне хочется, если ты, конечно, не возражаешь, утром встать пораньше и вместе с ним отправиться на озеро. С минуту отец молчал, а затем сказал: "Да, разумеется. Пойди с ним, Джо". Немного погодя, отец спросил: "Есть ли у тебя спиннинг?" "Нет", сказал он отцу. «Откуда же?» «Тогда ты возьми мой, а ему отдашь свой», — предложил отец. Вот так просто все и обошлось, но он понимал, как это важно. У отца был очень дорогой спиннинг, едва ли не единственная роскошь, которую он позволил себе за всю жизнь. На спиннинге были направляющие кольца с янтарными вкладками и, И красивыми шёлковыми обмотками на лапках. Каждую весну отец отправлял свою драгоценность в Colorado Springs к какому-то специалисту по этой части. Мастер тщательно соскребал с удилища старый лак, наносил новый, заменял обмотки лапок, и спиннинг возвращался домой сверкая как новенький. Отец ничем так не дорожил, У него подкатил ком к горлу при мысли, что ради товарища он бросает отца, а тот ему по собственной воле предлагает свой спиннинг. Они улеглись на ложе, устроенном из густого слоя хвойных игл. Иглы приходилось разгребать, выемки удобнее лежать на боку. Он долго не смыкал глаз, но... думал о завтрашнем дне об отце, спавшем рядом. Наконец и сам уснул. В 6:00 утра бил Харпер приподнял клапан в палатке и что-то прошептал. Он тихонько встал, протянул белую свою спиннинг, взял отцовский и оба ушли, не разбудив отца. В сумерках Случилось непоправимое. Они сидели в лодке и ловили на блесну. Обе лески были выброшены. Он греб, а Билл сидел лицом к нему на корме и держал в каждой руке по удилищу. Было тихо-тихо. Вода застыла, словно стекло. Они провели чудесный день, и теперь их слегка разморило. Когда рыба клюнула, Раздался громкий треск разматывающейся катушки. Удилище выскользнуло из рук Билла и исчезло под водой. Обезумев от волнения, они тщетно пытались выловить его. Это был отцовский спиннинг. Битый час они кружили вокруг да около, шарили в воде другим удилищем и веслами, хотя понимали полную бесполезность своих стараний. Чудесный отцовский спиннинг пропал навсегда. Они причалили к берегу, почистили выловленную рыбу, потом пошли в магазин и взяли крепкого вина. Выпив по бутылке, еще некоторое время в полголоса продолжали разговор про спиннинг. Вскоре они расстались. по пути к палатке, шагая под соснами по поддатливому перегною, вслушиваясь в шум горных streamнин и вглядываясь в звёзды на небе, он думал об отце. У отца с матерью никогда не было много денег, и всё-таки они умудрялись жить довольно прилично. У них был небольшой дом, построенный в глубине обширного, продолживатого участка. неподалёку от городской окраины перед домом зеленел газон, а между газоном и тротуаром отец разбил огород. Со всего села Сити приходили люди полюбоваться на этот огород. Отец вставал в 5:00 утра или в половине шестого и принимался за поливку. Под вечер, возвратясь с работы, он снова отправлялся на огород. ставший для него каким-то убежищем от накладных, от дурацких журнальных рассказов о молниеносных карьерах, от службы в магазине. Здесь отец чувствовал себя творцом, художником. Сначала они посеяли латук, бобы, горох, морковь, лук, свеклу, редиску. Потом отец договорился с соседом, что присоединит его пустующий участок к своему. Сосед только обрадовался. Он избавился от ежегодной возни с сорняками. Каждую осень их приходилось сжигать. На новом участке отец взялся выращивать сладкую кукурузу, кабачки, мускусные дыни, робыжи и огурцы. Вокруг всего этого выросла густая изгородь из-под солнухов. Их головки достигали футов, поперечники, а семечки были отличным кормом для кур. На небольшом кулачке земли, где полдня господствовала тень, отец посадил ремонтантную клубнику. Она все время плодоносила, и с весны до осени в доме не переводились швы. свежие ягоды. На заднем дворе их дома, в Шейл-Сити, мать держала цыплят и кроликов, а Джонни ходил там за своими любимцами, карликовыми петушками и курочками бентамской породы. Два, а то и три раза в неделю к обеду подавалась жареная курица, и это не считалось роскошью. Зимой семья частенько угощалась тушеной курятиной с яблоками, запеченными в тесте, и картофелем собственного огорода. Когда в разгар сезона несушки давали много яиц, и их за бесценок продавали в местной лавке, мать брала яйца из курятника и складывала их в большие стеклянные банки. А зимой, когда яйца были дороги и куры не неслись, Она спускалась в погреб и брала их оттуда, как говорится, бесплатно. В хозяйстве была корова, и мать взбивала масло, снимала пахтыни. На заднее крыльцо выставлялись миски с молоком, к утру оно затягивалось плотным слоем сливок, тяжёлых словно кожа. В жаркие летние дни крутили мороженое из собственных сливок, клубники, яиц покупался только лёд. На дальнем конце участка, полученного от соседа, отец поставил пасеку в шесть ульев. Так что осенью у них всегда было вдоволь мёду. Бывало, отец подойдёт к ульям, вынет соты и пристально разглядывает ячейки. и если улей оказывался слабым, он разгружал все ячейки матки или даже обрывал ей крылышки, чтобы она не испортила весь рой. Когда наступала зима, отец отправлялся на одну из соседних ферм и закупал свежее мясо, примерно четверть говяжьей туши и около половины свиной. Замороженное мясо подвешивалось на заднем крыльце, там оно сохраняло свежесть. Захотел полакомиться отбивной. Пожалуйста, отпили или отрежь себе кусочек. Получалось и вкуснее, и несравненно дешевле, чем если покупать свинину в мясной лавке. Осенью, неделя за неделей, бабка консервировала фрукты. К концу сезона погреб был сплошь заставлен. Спустишься вниз, и кроме больших стеклянных банок с яйцами видишь глиняные горшки с абрикосовым вареньем, апельсиновым, малиновым и черничным джемом, и обочным желе, все, что душе угодно. Еще здесь были крутые яйца в свекольном соку, маринованные огурцы, соленые вишни — и соус чили. В октябре в погреб спускали три или четыре тяжелых фруктовых кекса, черных и влажных, начиненных лимоном и орехами. Их обертывали мокрыми тряпками, ставили в самый прохладный угол и держали до Рождества. Всего этого у них было вдоволь, И всё-таки отец был неудачником. Он не умел зарабатывать деньги. Иногда даже разговаривал об этом с матерью. Вот дескать, один из девшних уехал в Калифорнию и нажился на скупке и продаже недвижимости. Другой тоже уехал, устроился на работу в большой обувной магазин, дослужился до управляющего и разбогател. Так то уезжали в Калифорнию, добивались своего. А отец, живший в Шелси-Сити, так и оставался неудачником. Было трудно понять, почему отсудок крупно не везло. Он был до порядка и честный человек. И вот дети росли дружно, всегда у них была отличная еда, вкусная и обильная. Обычно горожане такой еды вообще не видят. даже богатые жители не имеют таких свежих и питательных овощей. Нет у них и такого отборного мяса. В городе его не достанешь ни за какие деньги. обо всём надо заботиться самому. Отец так и делал, умудряясь получать со своих двух городских участков всё вплоть до мёда, который они намазывали на горячие бисквиты, домашние выпечки. И всё-таки отец был неудачник. Он увидел палатку, выделявшуюся на горном склоне словно белое облачко на тёмном небе. И снова подумал про спиннинг и вдруг как-то сразу понял, почему его отец неудачник. Да, он обеспечивал свою семью одевал их всех, кормил, заботился об их развлечениях. Всё это так. Но он не мог бы купить себе новый спиннинг. Не было у него вещей дороже. И теперь, когда спиннинг пропал, он ни за что не сумеет раскошелиться на новый. Значит, он и впрямь неудачник. Когда он вошёл в палатку, отец спал. Он недолго глядел на него, потом вышел и Нанизал свои рыбины на шпагат. Вернувшись в палатку, быстро разделся и улёгся рядом с отцом. Отец про сонье пошевелился. Он знал, что ждать до завтра не годится. Надо сказать сразу. И он заговорил на каком-то голохватом голосом. Не от страха перед тем, что ему скажет отец. Просто он понимал, отец уже никогда не сможет купить себе такой роскошный спиннинг, как пропавший. Папа, проговорил он. Мы потеряли твой спиннинг. Рыба резко дёрнула, и спиннинг тут же ушёл под воду. Мы и оглянуться не успели. Уж как мы старались его выловить, как шарили вёслами, но всё попусту. Так что спиннинга нет. Минут 5, если не больше, отец не вымолвил ни слова. Потом медленно повернулся на своём ложе, и вдруг он почувствовал отцовскую ладонь на своей груди. Я чувтил его теплое, словно утешительное прикосновение. "Что же?" сказал отец. "По-моему, такой пустяк, как спиннинг, не должен испортить нам радость последней поездки вдвоём". Ответить на это было нечего, и он продолжал неподвижно лежать. Ацу было важнее, что вместе они больше ездить не будут. С тех пор в летнее время он отправлялся в походы с ребятами вроде Билла Харпера, Глена Хоггана и других. А те ловили рыбу со взрослыми знакомыми. Так уж получилось. Так должно было получиться. Но в ту ночь они ещё были вдвоём и как всегда спали, уютно прижавшись друг к другу. Отец обнял его рукой, а он часто моргал и смахивал набегавшие слёзы. И он, и отец потеряли всё и самих себя и спиннинг в предачу. Он проснулся с мыслями об отце. и медсестре. Где она? Сколько он помнил себя, никогда ещё не был так одинок. Он тосковал по Шил Сити, с его радостями. Он так тосковал. Почувствовать бы на себе хоть один взгляд, ощутить бы хоть вкус чего-то или запах. Услышать бы хоть одно слово, которое вернуло бы ему Шелл-Сити, и отца, и мать, и сестер. Но он был так безнадежно отрезан от них, что очутись они здесь, у этой постели. Они все равно остались бы столь же далекими от него, как если бы находились где-то за десять тысяч человек. милый